Глава вторая, бабочка в паутине, часть первая. Еще затемно в имении графа собралось несколько команд работников. Последними прибыла дальновидность Хикерана. Пришло в общей сложности 18 человек, одни из лучших в столице. Держась на разумном расстоянии, команда оценивали друг друга. Когда четыре члена дальновидности наконец прибыли, На них разом уставились остальные работники. По-своему впечатляющая сцена. Хм, почему-то мне кажется, что я уже видела все эти лица. К примеру, вон того мужчину, Битла, мы встречали недавно на равнинах Кац, не так ли? А? Разве я не говорил на постоялом дворе? Команда Грингхама тоже приняла заказ. Неужели не говорил? Мне кажется, что говорил. Ладно, сегодня тут собрались знаменитые команды работников. Поаплодируем глубоким карманам клиента. Воздержусь. Кстати, вон там ведь лидеры команд? Вместе между командами собрались три человека и обменивались информацией. Грингхам, кажется, среди них. Да, точно. Что ж, пойду поздороваюсь. На, и этот парень здесь. Тогда в те эльфийки. Чёрт возьми, я никогда не встречала худшего типа. Вот бы ты умер, кусок дерьма. Словно сплюнула и мина. Она говорила тихо, но Хикеран и остальные сильно обеспокоились и быстро осмотрелись, надеясь, что никто не услышал. «Имена!» «Знаю-знаю, Роб. На эту работу он будет товарищем. Но как же мне не хочется видеть его рожу?» «Мне тоже. но ну, если выбирать между нравится-не нравится, я его тоже недолюбливаю. Однако учитывая наше положение». Беспомощно пожал плечами Хикеран вклинившись в разговоры между раздосадованной именой и Робердиком. «Тебе ещё придётся здороваться с ним. Смотри, не скривись, хорошо?» «Ты давай, постарайся там, лидер!» – поддержал Робердик, словно говоря, ему не лезть в чужие дела. Хикеран нахмурился, но пошёл к троим работникам. Первым встретил Хикерана работник в странно округлых, почти сферических латах стального цвета. Из-за особенно крупных наплечников, Мужчина больше походил на двуногого жука, нежели на человека. Со шлема торчали даже рога, а значит доспехи специально так выковали. Впрочем, одного мышленно сделано не было. Длина ног мужчины. Они были очень короткими. В доспехах он в самом деле походил на жука-носорога, которого дети, забавляясь, вынудили подняться на две ноги. Если говорить в более добрых терминах, то короткие ноги гномов давали больше устойчивости. А это уже одна из черт, подходящих войну. Как я предвидел, ты пришел, Хикеран. Здоров, Гринхам. Заказ показался нам не очень плохим. Хикеран непринужденно поднял руку, приветствуя двух оставшихся лидеров. Те ответили без какого-либо недовольства. Хикеран был самым молодым и наименее опытным из четверки. Однако навыками работника им ни в коем разе не уступал. «Кстати», — обратился Хикеран, глянув на команду Грингхэма, и быстро продолжил. «Вас пятеро. Что случилось с остальными? Отдыхают, устанавливают силы. Мы делали ту же работу, что твоя команда, и многие члены остались чинить повреждённую экипировку и закупаться предметами. Этот мужчина, гринхам был лидером тяжёлого пресса, команда работников, состоящий из 14 членов». В таком количестве были, конечно, преимущества. Например, есть больше возможностей в способах выполнения задания. А именно, лидер может выбрать наиболее подходящих членов для конкретного заказа. Однако без недостатков не обошлось. Доход был меньше, поскольку заработанные деньги приходилось делить между большим количеством людей. А также возникало больше конфликтов из-за разногласий между членами из-за чего всей команде становилось труднее действовать быстро. А если учитывать характер типичных работников, команды нередко внезапно распускались. У Грингхама и вправду выдающиеся лидерские качества, раз он сумел удержать под контролем такую большую свору людей. «Эх, как скучно. Не хочешь к нам? Оставленные товарищи в накладе не останутся. Глупое предложение. По завершению задания нам выдадут бонусы на основе эффективности лидера». И, к твоему сожалению, лучшим себя покажу, разумеется, я. Ой-ой, пощади. И вообще, кончи со всем этим официозом», – предложил Хикеран. Горингхам лишь ухмыльнулся. Видя, что тот не намерен прекращать, лидер дальновидности пожал плечами и повернулся к следующему мужчине. «Кажется, мы впервые видимся лицом к лицу». Он протянул руку с намерением поздороваться. Тот без колебаний пожал её. Захват оказался весьма сильным. Парень уставился прямо на хикерана. «Дальновидность. Я вас наслышан». Голос звучал чисто как колокол, что очень подходило его внешности. «И я вас, Тэммо». Гениальный мечник, не побежденный на арене. Нет ни одного работника, не знающего, кто он такой. Его Тэммо была командой, собранной специально под него. Частично именно поэтому Эмина его не взлюбила. «Гений меча, который, говорят, сравним с сильнейшим королевством Газефом с Тронофом. Я рад, что ты с нами в отряде. Это обнадеживает». «Благодарю. Но я уверен, уже пора говорить, что это Газеф сравним со мной. Эруей Узрутом». «О, какие хорошие слова!» Эруя слабо улыбнулся, не скрывая надменности. Подавленные хикераном неприятные чувства снова почти всплыли. «Что ж, надеюсь, в руинах ты не подведёшь». «Конечно, я уничтожу любую опасность. Будет чудесно, если встретятся достойные монстры», — сказал Ируя, похлопав по висевшему у Талии оружию. «Пока неизвестно, какие в руинах водятся твари. Может, мы натоукнемся даже на драконов? Они, конечно, ужасают, и бой стал бы просто таки адским». Однако победа всё равно достанется мне». Улыбнувшись сомнительной улыбкой, Хикеран отреагировал последним, потому что силой подавил другие эмоции. «Если брать во внимание только навыки мечника, то, по слухам, Эруя может справиться даже с искателями приключений рехалкового ранга. А значит, некоторые основания для хвастовства всё же имелись. Уверенность в себе – это всегда хорошо». Ведь работникам часто приходилось показывать свои способности перед клиентами. Однако у хвостовства должны быть пределы. Сильнейшая раса в мире – драконы. Повелители небес, способные выдыхать пламя. Чешуя почти непробиваема, а в силе им нет равных. С возрастом они даже учатся магии. Живут намного дольше человека, а перед их мудростью склонят голову даже мудрецы. Драконов часто описывали в сказках как злодеев, которые хотят съесть героя. Даже в легенде о 13 героях последний противник в их приключениях был дракон, известный под именем Дракон-Бог. Во многих историях драконов делали последними противниками. Хотя часто во время бесед этих существ использовали лишь в качестве примера, высокомерие Руи все же удивляло. Как его слова не истолковывай, Они выглядели шуткой. Однако у него во взгляде читалась полная серьёзность. Насколько же он самоуверен? Неизвестно, какие монстры встретятся в руинах. Суждение Руи наверняка станет помехой для всей операции. Думаю, лучше держаться от него подальше. Как было бы удобно, сгинь он где-то. Но всё же возникнут серьёзные трудности, если вся формация порушится. Приняв решение... Хикеран слабо улыбнулся и начал видеть в Ируи нечто, что можно выбросить после использования. «А, а это должно быть остальные из дальновидности!» Приведи виде имины» его взгляд наполнился пренебрежением. Шла малова, что Ируи родом из слейновской теократии, где человек считается высшей расой, а люди со смешанной кровью – низший класс людей. Такой тип счастливее не станет, когда он знает, что в задании на практически равных правах с ним участвует полуэльфийка. Именно из-за такого отношения слухи и казались столь надёжными. Однако у граждан теократии должно быть крёстное имя. Впрочем, некоторые говорили, что парень отказался от него. Размышляя над этим глубоко в душе, Хикеран на всякий случай сказал. «Эй, не будь столь враждебен к моему товарищу, ладно?» «Разумеется. В этот раз мы товарищи на одну работу. Конечно, я буду сотрудничать. Ловлю на слове». Наверное, могучий дикий ребёнок и Руя повзрослел. Но Хикеран тем не менее боялся, что он выйдет из-под контроля. Словом, он чувствовал душевную нестабильность и Даже дав предупреждение, Хикеран не смог расслабиться, столь неприятная повисла атмосфера. «Эй, верь мне!» В любом случае, вернёмся к нашему разговору. И они возражаю на время похода передать лидерство кому-то другому. Пока ничего особого не случится, я буду слушаться приказов. Если столкнёмся с чем-то опасным и они против сражаться в первых рядах, я позволю вам, ребята, лицезреть мои навыки с клинком. Да-да, понял. Что ж, тогда я возвращаюсь к своей команде. Позовёте, если будут проблемы. Эруя поклонился и ушел. У Хикерана чуть дернулось лицо, когда он увидел количество следующих за Ируей женщин. Однако показывать эмоции нельзя. Он только навредит. Недопустимо лидеру команды так себя вести. Стерев все чувства с лица и отвернувшись от того, кого он считал мусором, Хикеран поздоровался с последним человеком. — Приветствую, старейший. Хорошо выглядите. — Хо, Хикеран, ты тоже? Странный звук в его речи появлялся из-за отсутствия передних зубов. Парупатра – зелёный лист Огрион. Также известный как Начало, одет в доспехи, которые словно сияют отражённым светом от зелёных листьев в утренней рассе. Они сделаны не из металла, а из чешуи зелёного дракона. Команда Парупатры сумела убить дракона. Конечно, судя по размерам чешуек, он не был таким уж сильным. Тем не менее, даже небольшой дракон представлял серьезную угрозу для искателей приключений работников. Кроме того, Парупатре было более 80 лет. Обычно большинство людей такой профессии уходили в отставку лет в 40, а иногда и раньше. Даже искателей приключений, которым за 50 было очень мало. Как бы сурово это ни звучало, при постоянной встрече со смертью трудно игнорировать снижение физических способностей. И даже Парупатра не стал исключением. На пике своей силы он был равен искателю приключений Орехалкового ранга. Сейчас же его навыки значительно снизились. Тем не менее, старик до сих пор не покинул передовую. Многие работники уважали Парупатру за то, что он продолжает ходить на приключения, несмотря на преклонный возраст. А того парня следует опасаться!» Шепотом заговорил Парупатра, его морщинистое лицо напряглось. Хикеран согласился. «Ага. Мне всё равно, если он убьёт себя. Но мне не хочется, чтобы он потянул за собой нас. Да, парень силён, но его излишняя самоуверенность может поставить под удар остальных. Он как ходячая угроза». гринхам также добавил шёпотом. «С ним так хлопотно сладить». Любой работник, увидевший отношение Руи, не смог бы подумать иначе. «Да и насколько он силён?» А в последнее время не бывал на арене. Что, не знаешь? Я, однако, знаю. А вы старейший. Я лишь слышал о нём, но никогда не видел вживую. Могу поспрашивать товарищей. А как будем определять порог сильных? Если брать в качестве точки отсчёты Газефа-стронова, то старику на ум приходят только... Да, только четыре рыцаря Империи. Где их поставить по сравнению с Газефом? Рыцари которых окрестили Тяжелый Взрыв, Непоколебимый, Молния и Яростный Ветер. Хм. Судить довольно трудно. Четыре рыцаря – суть слабее войны Капитана Королевства. Однако газов у и уже не быть сильнейшим. Время течет, и, наконец, приходят более сильные. Рождается новая эра. Узрут. Он правда столь могущественен? К тому же я никогда не наблюдал вживую, как сражаются четыре рыцаря Империи. Самый сильный КВ пока видел... Это капитан Мефриловой Имперской Стражи под прямым командованием Императора. Он тоже весьма неплох. Наверное, на уровне четырёх рыцарей? Насколько знает старик, сильнейшим среди всех будут драконьи короли из Союза. С ними людям не справиться. Я слышал, что их там пять или семь. Опс, вернёмся к Силио Узрута. Давайте пока ограничимся мечниками людей. Тогда следует исключить мечников из Союза Агрант потому что они в большинстве своём полулюди. То же самое относится и к королю-войну-арены. Остаётся только рыцарь Валькирии Святого королевства, владеющий священным клинком. Но в конце концов мы сравниваем только навыки владения мечом.